Глава десятая. Принц. Эль. «Ты в своем уме? Ему же помощь нужна!» Орала я на мужа, совершенно не понимая его реакции. «Он уже не жилец, родная. Это просто акт милосердия, чтобы он не мучился!» Кивнул тот на булыжник. «Ты посмотри, как всё удачно складывается. Сама подумай!» — вкратчиво заявил он, буравя меня пристальным взглядом. «Джей, ты меня пугаешь!» — заявила я дрожащим голосом. «Брось этот валун и перевяжи ему ногу, срочно! Можешь мое платье разорвать, если нужно!» «Да брось сломать комедию, Эль!» Отбросив камень в сторону, Джей метнулся ко мне. «Это Энж же у нас светлый одуванчик, а я далеко не так наивен!» Приблизился он ко мне вплотную и уселся рядом на траве. «Ты явилась на невольничий рынок, и из всех рабов красивых, шикарных, покорных, умелых выбрала нас, двух дефектных типов, которые были обречены на расстрел. Зачем? А всё просто. Мы твое прикрытие, твой расходный материал». Нас же не жалко будет убивать, когда ты выполнишь свое задание. Мы и так должны были умереть. Ты лишь немного отсрочил этот момент. Да, у меня мелькала безумная мысль. А что, если мы ей на самом деле понравились? Или она нас пожалела? А вдруг? Но потом увидел, как какой-то воришка засунул руку в твой карман, и ты сломала ее, походя. одним отточенным движением такое мастерство есть лишь у наемников высочайшего класса ты хочешь сказать что я киллер потрясенно раскрыла я рот помнишь кто это кивнул он на рееного блондина и я в молчаливом шоке покачала головой дэн таран ардонийский наследный принц королевства ардания Он твоя цель, Эль. Я понял это потому, как ты вела себя на борту аэролета. Крутилась вокруг него, старалась подобраться поближе, заигрывала для этого со стюардом. Не удивлюсь, если ты целовалась с Рафом, чтобы получить доступ в нужную каюту. И жутко злилась на нас, если мы тебе в этом мешали и путались под ногами. «Знаешь, здесь и сейчас у тебя есть шанс выполнить свое задание. Один удар камнем по голове, и все проблемы решатся сами собой. Но я тебя умоляю, Эль, сохрани жизнь Энджи, не убивай его. Со мной можешь делать все, что угодно, только не трогай Ирлинга, прошу. Он отличный парень, ты же и сама это заметила». Подари его или продай какой-нибудь хорошей девушке, не лишая его будущего, Эль. «Джей. Я киллер», – прошептала жена, хватаясь за голову. «Ее эмоции были абсолютно искренними. Я не чувствовал в них никакой фальши, и это сбивало с толку. Может, я ошибся, и она не такая, как я подумал?» «Я не осуждаю тебя, Эль, правда?» — мягко произнес я. «Нравишься ты мне безумно, особенно сейчас, когда ты потеряла память. Ты на аэролете, и ты сейчас — это как небо и земля. Две разные личности. Из-за вторую я готов пройти огонь и воду, но ты можешь вспомнить всё в любой момент». и боюсь, что тогда все изменится. Выложил я ей все на чистоту. Если... Если все станет как прежде, вы, Сэн, же будете в опасности. И принц тоже. растерянно пробормотала она и вдруг выпрямилась, словно приняв для себя какое-то важное решение. Эль, выжидательно вскинул я бровь. Послушай, Джей. — развернулась ко мне девушка. — Я не знаю, кем я была раньше и кем стану в будущем, но здесь и сейчас я хочу, чтобы ты помог принцу. Как только мы выберемся с острова, я и тебя, и Энджи, пристроив какие-нибудь надежные женские руки. Надо вывести вас из-под удара. Есть же на этой планете красивые и добрые девушки, которые приняли бы вас обоих, ну или по отдельности. — Возможно, — хрипловато отозвался я, — не понимая, радоваться мне или огорчаться. Так и поступим. И вот еще что. Немного замялась она. У меня есть к тебе очень серьезный разговор. Я хочу рассказать кое-что о себе. Очень личное. Именно тебе, не Ниэнджи. Из-за его патологической правдивости я не могу быть с ним абсолютно откровенной. Боюсь, что он меня нечаянно выдаст. А ты... Тебе я верю. Может, зря, не знаю, но я хочу довериться хоть кому-нибудь. Я не подведу тебя, Эль, даю слово. Очень серьезно кивнул я. Но взамен я хочу услышать, кто ты, Джей. Байки о том, что ты обычный ученый-исследователь, в поте лица, изучающий черные дыры, уже не прокатят. Мне нужна правда. Огорошила она меня. Как она догадалась? Хорошо, будет тебе правда. Глухо отозвался я. «Вот и договорились», — произнесла девушка, поднимаясь. «А теперь срочно помоги принцу Джей!» Махнула она рукой на неподвижное тело Донтарана. «Можешь оторвать подол моего платья, чтобы наложить тугую повязку на ногу. Мы слишком много времени потратили на болтовню». Помрачнела она. «Надеюсь, еще не поздно его спасти». В повязке нет необходимости. Кровотечение давно остановилось. Успокоил я ее. Он нырлинг, хоть и без крыльев, а у этих пернатых отличная регенерация. Так что он будет в порядке, не волнуйся. Надо только ему рану на груди заштопать и перелом вылечить. Ты же говорил, что он не жилец. С укором покосилась на меня Эль. Это был тест, родная, проверка, и я хотел понять, что ты из себя представляешь. Сделал я виноватые глазки. Ну что, понял? Тяжело вздохнула она. Неси уже его в хижину, а я сама дойду. А как же дикие паучки, больные бешенством кузнечики и шаловливые змейки... Поддел я ее, подхватывая на руки пребывающие в отключке тела наследного принца. «Но я же киллер. Если сунуться ко мне, будут сами виноваты». Пожала она плечами, и я не выдержал, рассмеялся. «Осторожно, Джей, так и влюбиться недолго».